На этот раз инициативу взял в свои руки Лукашин. Пётр Житов выслушал его, не перебивая, и, наверное, минуты 2 сидел, молча, тупо уставившись на них своими мутными и красными с перепоя глазами. Затем скрипнул протезом в кирзовом сапоге, предупреждающе, как копьё, выбросил его вперёд, и вдруг с неожиданным воодушевлением воскликнул: Прекрасно, прекрасно. Жена, сколько я наклатил трудодней в прошлом году? 350-ка быть, ответила Алёна из-за щитца за занавески. Так, а сколько в этом? 90, наверное, есть. 90. Пётр Жытов поднял толстый обкуренный палец. Это с января месяца, за зимнее время. Меньос апрель, который выпал по причине месячника в лесу, неплохо товарищи. Не уронил Пётр Житов в честь инвалида Отечественной войны, а? Все так трудятся в колхозах. Ганичев ответил в том духе, что хорошо, дескать, трудишься, стахановцем можно назвать. Но Пётр Житов и в подписке будет стахановцем. какая товарищ Ганичев, и самая большая подписка по району, а? к примеру, товарищ Подрязов, первый секретарь райкома. Это тебе зачем? А за тем, что хочу, так сказать, по самым вышкам равняться, а клада на два. Ганичев после некоторой заминки хмуро кивнул. Так, на два. Первый секретарь Но ну, я, товарищ Ганичев, подписываю на три месячных оклада устраивает. И заметь, всё оплачу сразу наличными. Жена, где у нас деньги? Чего прячешь от гостей? Не командуй. Сиди, Коля, нажрался. «А-а-а, понятно, дорогуша!» С непонятной веселостью рассмеялся Петр Житов и кивнул на занавеску. «Сидит, как в капкане, по причине женской раздетости и недавнего кормления ребенка, извиняюсь, Алена Северьяна!» Он встал, достал с полки над столом измятую ученическую тетрадку и синий плотничий карандаш и начал что-то подсчитывать. Окончив подсчет, сказал... Пишет товарищ Ганичев: 90 трудодней и 13 рублей 50 копеек. Ганичев принудил себя улыбнуться. А из тебя, Божитов, неплохой артист получился. Думаешь? Думаю. Но мы не комедию пришли смотреть. Эх, товарищ Ганичев. с наигранной обидой покачал головой Пётр Житов. Человек на трёхмесячный оклад подписывается, а ты ему так говоришь. Смотри. Он снова взял карандаш. В прошлом году я наколотил 350 трудодней. В этом году, думаю, наверчею не меньше. Округляем до 360, я не жадный. 360 делим на 12. А сколько будет? 30. А за 3 месяца стало быть 90. Так-так. Теперь деньги. В этом году на трудодень ни хрена ишни не выдали. Ладно, возьмём по прошлогоднему. 11, даже 15 копеек для крывощёта. 15 умножим на 1.00, как получается? По-моему, сметька ясная, 13 руб. 50 коп. Проверь, проверь, товарищ Ганичёв. Не валяй, дурочку, умник. Ты что, первый раз на заём подписываешься, когда и трудодни на заём брали? Ах так, валюта не годится? Нет, нет, погоди, товарищ Ганчиф, ответь. Вот я тебя спрашиваю, что такое самая колхозная валюта? Помолчи лучше. Хочешь взять, товарищ Ганчиф? А я пуганый. Это тебе тоже не мешало бы знать. Дятро жытов приподнял ногу с пропязом, постучал кулаком по деревяги ниже колена. "Чуешь, какая музыка?" Так они и вышли от жытовых, ни до чего не договорившись. На улице Ганичев внимательно оглядел дом жытовых. Дом был новый. Единственная новая постройка во всей деревне, появившаяся после войны. И всё вокруг дома было по хозяйски уделано, всё под рукой. Колодец с крышкой, погреб, баня. Какое у него социальное происхождение? спросил Ганичев. Лукашин не знал точно, кем был отец Житова до колхоза, бедником или средняком, да и какое это значение имеет сейчас, имеет. сказал Ганичев: "Откуда у него эта начинка? Я думал, ты, товарищ Лукашин, политический острей. Брось, Ганичев, не тот заход. Это в двадцатые и до тридцатые годы чуть что и кто твои родители кем работает у него жена?" Продолжал гнуть своё Ганичев: "Счетоводом колхоза? Да. Надо сverdadть. Они заспорили. Алёна была неважным счетоводом. Увязла в своей семье. И Лукашин еще в первые дни своего председательства подумал, надо подыскивать нового щитовода. Но увольнять Алену за то, что муж ее загнал их в угол. А они ни черта толком не могли возразить ему. Нет, с этим он не согласен. «Подумай, подумай, товарищ Лукашин, — сказал Ганичев, — в колхозный аппарат и не докончил. Они оба устали, измучились». Хождение от дома к дому, из заулка в заулок, одни и те же разговоры и уговоры, всё это начисто измотало их. Дома Ильи не те основания оставили напоследок. Член партии, свой человек, не надо кружить вокруг да около. А кроме того, дом Ильи был одним из самых благополучных домов в деревне. Хозяин вернулся с войны и совершенно целёхоник, детей немного. и наконец руки золотые у мужика куда же лучше самому или дома не оказалось он был в кузнице и за ним побежала девочка такая же черноглазая и смуглая как мать и вообще как заметил сейчас Лукашин которому лишь однажды доводилось заходить к нетёсовым и остальные дети два диковатых мальчика настороженно поглядывавших на них с печи походили на Марью, ничего от светлого, глубоглазого отца в них не было. Марья встретила их не то чтобы сдержано, враждебно. Подняла чёрные колючие глаза от белья, которое чинила, сидя на железной кровати местной ковки, буркнула что-то вроде проходите и больше на них не взглянула. сидела, затягивала одну за другой дыры на ребятских рубашонках и одновременно ногой в валенке, на которой была надета петля, качала заибку наглухо завешенную старым ситцевым сарафаном. Ганичев, однако, этот приём не смутил. За свою многолетнюю службу он на видался ещё и не такого. Ганичев запросто по-домашнему снял своё пальто, Холодное, без ваты пальтишко из грубого черного сукна, какие и в войну, и после войны выдавали по талонам, повесил на вешалку возле дверей. И, потряхивая головой, он с детства прихрамывал, направился к печке. Что-то детское, радостное проступило на его бескровном постном лице, когда он назябшими руками нашарил теплые кирпичины. Он обернулся к Лукашину, кивком приглашая его по-товарищески разделить тепло, затем поднял голову кверху. «Дыр на печи еще не навертели!» Ребятам очень понравилась шутка чужого дяди. Они громко рассмеялись, затрещали лучиной. «Тише вы, дьяволята, уймитесь!» — закричала на них мать. Закричала грубо, по-бабьи. «С явным расчетом поставить на место Ганичева». И Лукашину вдруг стало обидно за Ганичева. Все ругают, клянут человека, все стараются сорвать на нём свою злость, а ежели разобраться, разве он виноват? Для себя старается: заём, налоги, хлебозаготовки, лес всё уполномоченный тащит к дьяволу на куличики, в дождь, в мороз, в бездорожье. И хорошо бы на подводе, на машине, а то идти пешком на 11-м номере 4 дня назад, когда Лукашин вернулся домой слез с леса из готовок, звонок из райкома Ганичева к телефону какого Ганичева. Как, разве он ещё не у вас? Вчера утром к вам вышел. Ну, значит, на синеельги загорает. И точно. Ганичев, совершенно запетвневший, сидел у сбитого моста через Синеельгу. и делал, ждал какой-нибудь подмоги, чтобы перебраться за бурно разлившуюся речку. И подобных случаев немало было за многолетнюю службу у Ганичева, а жаловаться, облегчить себя руганью, заручиться сочувствием других ни-ни-ни. Улыбайся, бодрись, агитируй, хотя бы у тебя при этом кишки лопались от голода. А голод доганичев хватил и в войну, и после войны. Семья большая, шестеро детей, Лукашин ночевал у него как-то, и все шестеро в одинаковых железных очках, от чего в очках от хорошей жизни. Впрочем, для того, чтобы знать, как живет районный служащий Ганичев, для этого совсем не обязательно заглядывать к нему домой. Для этого достаточно взглянуть на его сухое, цвета осенней травы лицо, на его китель и галифеи с чертовой кожи, которые так затерты и золощены, что издали кажутся жестяными. Илья вошел в избу, запыхавшись, не иначе как бежал, кивнул с порога, сполоснул руки под рукомойником и ещё раз поздоровался уже за руку крепко, как товарищ с товарищами. "Ну, как наша пикашина не подкачала?" спросил он. И потому каким тоном спросил, было ясно, что подписка для него не постороннее дело. "Активность неплохая", ответил Ганчиев. "Народ понимает нас, что пойдут его трудовые избережения". Он сел к столу. вынул из сумки ведомость и химический карандаш и прямо без всякого предисловия сказал: "На 1200 выденешь?" "На 1200?" Илья, будто споткнувшись на ходу, посмотрел себе под ноги, посмотрел на жену. "Вечёрка быть на 600, говорили, так как будто то вечёр, а то сегодня." "Вечёрк, к примеру, мы его вообще по плану не планировали, а он возьми да и бухни 700." Евсеий Мошкин. А кто ж ещё? Хватит вам одного попа на деревню, пошутил Ганичев. Ну, насчёт Евсея Мошкина, Ганичев немного призегнув. На самом деле, Евсеий Мошкин подписался не на 700, а на 450. Правда, деньги выложил все, сразу чистые монеты. Вот как Ганичев взял карандаш Но что ли это член партии, я попал в хвосте, что народ скажет? Да ну, конечно, пишу. Видишь, какое дело, товарищ Ганичев? И я опять посмотрел на жену. Без молока же её. Хоть бы какую животину заиметь, хоть бы козу на первое время, ребятишки, у всех ребятишки. А заём-то зачем, голова садовая? Чтобы этим самым ребятишкам хорошую жизнь устроить. Так Да так. Сверху с печки четыре ребячьих глаза сверлили Лукашина. Марья перестала качать зыбку. Ганичев старательно вывел цифру тысяча двести и поставил птичку. На-ка, приложись. Илья расписался. Девочка по его знаку, став на табуретку, сняла со шкафа берестяную плетенку и подала отцу. Ганичев тем временем принялся вписывать его фамилию в другую ведомость, в ту, в которой записывался первый взнос наличными. Я присел к столу с другого края, раскрыл плетёнку, вынул оттуда стопку купюр рублями. Стопку он не стал пересчитывать. Деньги на заём у него, как понял Лукашин, были отложены заранее, наверное, ещё с вчерашнего дня, после того, как он пришёл домой с пар собрания. 200, сказал Илья и положил стопку перед Ганичу. 200? Нет, друг Ситной не пойдёт. Папа и у нас всё чистоганом вносит, а ты член партии. Да я понимаю. И я просящими глазами поглядел на Лукашина, мне замолвиш ли, детское словечко. Лукашин поднял глазах к потолку и из-подчёркнутой заинтересованностью стал рассматривать железное кольцо, в которое был продет берёзовый с поперечными насечками. Очеп, а что он мог сделать? Сказать Ганичеву хватит, но разве для этого он сюда пришёл? Очеп судорожно подпрыгнул.